Ук! Старопечатных книг у целый склад. Когда Бенедикт доступ к книгам-то получил, И Глаза-то у него так и разбежались. Ноги подкосились, руки затряслись, а в голове поморок сделался. Корница такая просторная, на самом верхнем этаже и с окнами, а вдоль стен все полки-полки, а на полках-то все книги-книги, и большие, и маленькие, всякие, которые совсем с ладошку, а буквы в них большие, а которые большие, а буквы в них малые. Из книги, а в них картинки, да не простые, а цветные. Право слово, цветные. Цельная книга цветных картинок, а на них